Хейли. В семействе Морганов бытовало множество правил, и выполнялись они с благоговейным усердием. Одно из них, совместный семейный завтрак, настолько въелось в нашу кровь, что мы чтили эту традицию сколько себя помню. В тот день мы также традиционно завтракали на кухне перед тем, как разбежаться по своим делам. Родители в Ллойд Кэпитал мы с Диланом в младшую школу Форест, куда нас выбрасывали из Мерседеса по пути. Звонок в дверь нарушил привычный уклад. А так как я, по мнению мамы, была самым любопытным созданием во Вселенной, то побежала вслед за ней проверять, кто пожаловал к нам с петухами, едва солнце успело зевнуть из-за горизонта. «Елена?» Мама ожидала увидеть кого угодно. Почтальона, молочника, мэра, свою покойную бабушку, но никак не Елену Раморе. Строгая линия ее подбородка и вечно сжатые губы словно она держала за ними обиду на весь мир, всегда немного пугали меня. По сравнению с моей ухоженной, с иголочки одетой и яркой мамой, мама Тедди терялась, походила на серый цвет на яркой палитре и ту полоску радуги, которая почти не видна. Вот и сейчас я испугалась при виде ее холодных глаз, которые почти не удостоили маму вниманием и тут же завладели мной. От такого взгляда сразу почувствуешь себя виноватым в любом злодеянии, что она тебе вчинит. Рядом стояла девочка из окна с той книгой, что я ей одолжила вчера. Смущенная, печальная, совсем не такая, какой я видела ее вчера на подоконнике. «Здравствуй, Кейт», — сказала миссис Раморе. «Извини, что побеспокоила так рано, но хочу уладить этот вопрос до школы». «Какой вопрос?» Вчера твоя дочь дала моей книгу. Мы хотели бы ее вернуть. И как только Тедди еще не замерзла в ледышку с такой ледяной матерью. Я думала, страшнее ее глаз уже ничего не найти, но ошибалась. Ее колючий голос пугал меня еще сильнее. Она подпихнула Тедди, и та сделала шажок вперед, протянула мне книгу, и вся так и окинула меня взглядом вины. Моя мама все еще не понимала, что происходит и просто глупо улыбалась, но уже не так широко. «И впредь я бы попросила тебя, Хейли, не давать ничего Тедди», наказала Елена Раморе со всей своей беспощадностью. «Но что в этом такого?» — неловко усмехнулась мама. «Тедди может брать у нас столько книг, сколько ей хочется?» «Я сама могу купить ей новые книги». «Так и грызаются звери, если на их территорию покушаются». Но я ведь хотела как лучше поделиться тем, чего у Тедди не было. «Я знаю, что можешь, Елена», — приняла оборонную стойку моя мама. Она никогда не лезла на рожон, не встревала в конфликты. Но если на ее семью покушались хотя бы дурным отношением, то она давала отпор. «Не думаю, что у Хейли были какие-то скрытые намерения. Никто не хотел тебя обидеть. Девочки просто хотели подружиться. Правда ведь, милая?» Я неуверенно кивнула, до конца не понимая, как из-за одной книги поднялся такой сырбор. «И с математикой я тоже могу помочь своей дочери», — добавила Елена и развернула Тедди, чтобы та шла домой. «Хорошо, как скажешь. Хейли, иди за стол, я сейчас подойду». Нас с Тедди наглым образом выставили из этого эпицентра беспричинной ссоры. Я сжала книгу и прислонила к груди. Встретилась с будоражащим взглядом миссис Рамора и сама захотела сбежать от нее подальше. Почему она так не взлюбила меня? В надежде получить ответ на этот вопрос, я не дошла до кухни и затаилась за лестницей, где меня не было видно. Зато где мне было все прекрасно слышно. «Елена, в самом деле, я не понимаю, почему ты раздуваешь из мухи слона?» — вежливо, но твердо заговорила моя мама. «Тебе не понять». «Ты права, но я бы очень хотела понять. Мы ведь дружили, ты забыла. Точно так же, как наши дочери. Наши дочери не дружат», — отрезала миссис Рамора как-то слишком уж жарко. «И я против того, чтобы начинали. Но почему? Я ее мать и имею право решать, с кем она может дружить, а с кем нет». «Это все из-за нас с тобой?» Как-то тихо спросила мама, а в голосе океан обиды. «Из-за меня?» «Я чем-то обидела тебя, Елена. Если так, то просто скажи мне. Мне не хватает наших». Но мама Тедди не собиралась выслушивать примирительные речи. Она перебила маму резкими словами. «Постарайся объяснить Хейли, чтобы держалась от моей дочери подальше». «Что?» Мама рассмеялась так, как смеются те, кто взбешен происходящим. «Как ты себе это представляешь? Мы живем в пяти метрах друг от друга». Спальни наших девочек прямо напротив. Хочешь ты того или нет, но они будут сталкиваться. Но если тебе так угодно, пожалуйста». Вежливость не сработала, и мама перешла в наступление. «Я прослежу, чтобы Хейли слова не сказала Тедди. Но подумай, каково твоей дочери? Ты держишь ее на коротком поводке, никого не впускаешь в дом и... Да как ты смеешь!» Ядовито парировала соседка. «Я делаю, что могу ради дочери». «Например, запрещаешь заводить друзей». «Достаточно, Елена?» Одним глазком я выглянула из-за перил и увидела, как мама выставила вперед руки. «Я не собираюсь спорить с тобой и тем более ругаться. Хейли слова не скажет Тедди. Довольно? И, не получив ответа, она захлопнула перед бывшей подругой дверь. А я поспешила вернуться на кухню, чтобы меня не поймали за подслушиванием. «Кто это был?» Беззаботно поинтересовался отец, перелистывая ель Daily Ньюс», когда мамин вздох вплыл в кухню раньше ее самой. «Елена». Папа напрягся и тут же запутался в шелестящих листах. «Я давно подмечала эти крошечные изменения в нем, едва дело касалось нашей соседки. Он недолюбливал миссис Раморе и очень плохо это скрывал. В покер его бы надули в два счета». Я присела на свое место, и стала ковырять подостывшие панкейки с черникой, гадая, что же за правила такие действуют в мире взрослых. Мама пыталась снова подружиться с миссис Раморе, была вежлива и добра. Та огрызалась, скалилась и обороняла свою территорию с хваткой мамы-медведицы. Папа же играл роль пассивного наблюдателя, который был не в восторге от происходящего, но не хотел вмешиваться. Если у всех взрослых все так сложно в отношениях, то я не хотела взрослеть. Вечером я потянулась к пустой выемке на полке, чтобы вернуть книгу на законное место. Но из нее выпало что-то маленькое и легкое. Перышком покружила и осела на ковре. Маленькая бумажка, аккуратно вырезанный прямоугольник розового цвета. Я подняла ее и прочитала неаккуратные буквы. «Прости меня, Хейли. Ты моя первая подруга». «Как жаль, что мы не сможем дружить. Спасибо за книгу». Слово «книга» было дважды перечеркнуто и рядышком написано. «За все. В школе Тедди отводила глаза. Делала вид, что меня не существует. Мама хорошенько промыла ей мозги. Мы едва обменялись взглядами, меняясь кабинетом географии. Она не помахала мне в ответ на перемене, хотя я видела, что она очень хотела а в столовой села еще дальше, чем обычно, за стол в углу. Словом, мне тоже промыли мозги. Мама не злилась, но ясно дала понять, что лучше бы мне забыть о дружбе с девочкой из окна. Одно из маминых непреклонных правил — не ссорься с соседями. А ссориться с бывшей подругой маме хотелось меньше всего. Но, в отличие от Тедди, мне никто не приказывал, не угрожал и не настаивал на этом бойкоте. Мама попросила не связываться с Тедди, просто чтобы ее мама была спокойна. И Я собиралась так поступить, правда собиралась. Но тот недоумок устроил настоящую охоту за Тедди прямо в столовой. Только ружье его было заряжено не пулями, а обидными шутками. А порой они ранят больнее свинца. Брук болтала о чем-то своим высоковатым и, признаться часто раздражающим голосом, А я все поглядывала на Тедди в углу. Она даже не притронулась к котлете, а пюре переливала из ложечки обратно в тарелку. И так по кругу. Несложно было догадаться, что она расстроена. Обычно обед исчезал с ее тарелки раньше, чем я успевала открыть пакетик сока. Но не сегодня. И эта задержка стоила ей личного достоинства. «Эй, толстуха!» Услышала я совершенно отчетливо, хотя Тедди сидела в восьми столиках от нас с Брук и Челси. «Что, села на диету?» «Правильно, тебе давно пора, а то похоже на воздушный шар». Тот самый рыжий идиот, что обычно задирал ее в столовой. Он специально выбирал именно это место, где ушей побольше. Так ведь интереснее поднимать насмех девчонку на глазах у всех младших классов, которые обедали между четвертым и пятым уроками. Тедди заглядывалась по сторонам, проверяя, сколько людей слышали его слова. Как низко упало ее самоуважение. Все ближайшие столики смаковали не свои макароны с сыром и сэндвичи с тунцом, а зрелище, разыгрывающееся на их глазах. «Так давай я тебе помогу похудеть!» Рыжий обнажил вилку, воткнул ее в целую котлету и тут же откусил. Парочка его приятелей заржала, Будто ничего смешнее они в жизни не видели. Мои так называемые подружки прыснули со смеху и с превеликим удовольствием наблюдали, как принижают кого-то. Не их. Посмотрела бы я на этих двух, если бы рыжий на глазах у всех столовой стал цепляться к ним. Челси бы вмиг разрыдалась, а Брук захлопала бы глазами и растеряла бы всю свою наигранную самоуверенность. Они не привыкли давать отпор хулиганам. Они были из тех, кого считают хулиганами. Рыжий же не собирался останавливаться на достигнутом внимании. Вернул погрызенную котлету на тарелку Тедди и стал по макаронине накалывать на вилку и шпулять ей в лицо. «Отвали, Руди!» — подала голос моя соседка, впрочем, совсем неуверенно. Вся ее смелость уходила на то, чтобы уворачиваться от макаронных снарядов и не расплакаться перед всем честным народом. «Кому-то сейчас очень неуютно!» — хихикнула Челси в кулачок. «Ну что за клуша?» Брук даже не собиралась скрывать свое презрение к бедной Тедди. Глаза Тедди встретились с моими. В них было столько жалости, оскорблений и боли, что я ощутила их за несколько столиков, всем своим телом, всей душой и сердцем. «Ты моя первая подруга!» «Вот что написала мне Тедди!» а подруга не может подвести. Стул скрипнул, когда я встала из-за стола. И этот скрип прогремел громче глумливых смешков всех этих жестоких, бесчеловечных малолеток. «Оставь ее в покое, рыжий придурок!» на всю столовую объявила я, и все стихло. Казалось, даже техника на кухне замерла от испуга. На меня смотрел этот рыжий тиран Руди, и еще штук пятьдесят ошалелых глаз. Точно косяк рыб, приведя акулы. Такое я себя и ощущала. Я не могла остаться в стороне. В тот момент я была способна на все. Вцепиться в рыжего идиота, повыдирать ему все волосы, закидать едой или дать пинка по его тощей заднице. «Чего это ты, Хейл?» Брук аж позеленела от неожиданности. Тот факт, что я вступаюсь за лузера, автоматически отнимал у меня очки крутости и отправлял на скамейку запасных. «Ты это мне?» — вякнул Руди, немного сбитый с толку. «Тебе. Думаешь, ты крутой, раз можешь обижать других?» Руки сами уперлись в бока в воинственной стойке гладиатора. «Ты жалкий кретин, если думаешь, что это круто!» У него челюсть отвисла. А следом у Челси, Брук и всех остальных. Даже ребят постарше. «На самом деле, крутая она!» Я тыкнула в Тедди, которая не могла поверить своим глазам. Кто-то вступался за нее. Ее первая подруга. «Потому что она не опускается до твоего уровня и не дает сдачи. Хотя могла бы. Она хороший человек, а ты...» Все напряглись, ожидая окончания моей речи. «Кусок дерьма!» Закончила я. Однажды папа так назвал своего босса Дерека Гордона, когда думал, что я не слышу, и жаловался маме на его бесчинство. И вот как-то само всплыло как кусок дерьма. Руди покрылся пятнами под цвет жгучих волос, а все остальные захлопали. Я поверить не могла. Мне хлопали десятки школьников, позабыв о своих макаронах и котлетах. Придя в себя от унижения, Руди все же сжал кулаки и пошел на меня. Он не был рослым или здоровым, скорее хиликом, но он был мальчишкой, и я струсила. И помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали. Брук ну никак не могла остаться в стороне и отдать все лавры мне. Я заметила, с какой завистью она встречает бурные овации в мой адрес. Ее оставили не у руля, такое она не потерпит. Поэтому она тоже вскочила, заскрипев стулом, и встала между мной и рыжим хулиганом. И со мной тоже. И со мной. Уверенность Челси не была столь всеобъемлющей. Но она подключилась к нашему отряду спасателей. Руди замер в нерешительности, а в следующую секунду Тедди вывернула ему на голову чашку со своим какао. Он заверещал так громко, что на сей раз женщина, что обычно стояла на раздаче, выскочила с кухни и принялась кудахтать, как мама-курица. Столовая превратилась в настоящий цирк, но враг был повержен. Мы с Тедди обменялись взглядами, и теперь я почувствовала в нем лишь тепло и благодарность. Она улыбнулась мне, своей первой подруге, а я улыбнулась в ответ.